Глава 17 В восьмом часу, в последний час заката, Господь нисходит с неба на поля чернильной росыпью росы, тяжелый гул шмеля над чашей мака, жужжанье пчел, и в глубине темнеющих цветов под скрип калитки дети бродят босиком по солнцу в луже дождевой. Дымятся в золоте тягучим облака. Далекий лес приподнимает над землей туманом, расплавленная медь стекает в берега, река горит. В ней плавятся стволы и вспыхивают камни, сквозь сеть зеркальную скользят русалки, рыбки, облака, река горит и гаснет. Одета в темноту, обута в тишину при вечности, старуха выходит в опустевший сад, Прибрать сгоревший день. Там ночь, пока еще не погасили на веранде свет, обходит полукругом черный крест окна в траве, И тайной вечери чудится за маленьким столом кухонным, под абажуром пыльным нимбы, тени лета и мотыльков кружат перед прощанием Неизвестность. Там за грехи неведомы курганом ссекает серп головки светлые стеблей, И долго пахнет день Парной зеленой кровью луга. Соседка жарит фарш с лучком, К обеду борщ на потрошках куриных, Улыбчивая бабушка толчет В бокастой ступке известь с сахарком На угощение подпольным гостям. Сии есть плоть и кровь моя от нового завета, За вас, пролитая, во оставление грехов, Единого причастия причастны, вкусите тело муяго. Там зло по-прежнему добро и дико, Там с Божьей помощью котят утопят в стареньком ведре, На утренней заре Господь благословит зарезать Ваську, Под лисьей шапки травит недоверчивых дворняк веселый пьяница сосед, и лоб перекрестив, его горластая хозяйка орет, что под забором лучше сдох. Там дай Господь без дождичка недельку, и дай Господь, чтобы не пересохло все дожди. В пятидесятницу апостольского поста на день Петров душе дадут побаловать. Откроют шпрот и стопочку нальют. Там, слава Богу, все, и все не слава Богу. Все, как он даст, и все не приведи. В зеленом тазике за домом Плывут спасенные на спитечном ковчеге муравьи, по паре каждой твари, на, тебе жена, тебе жена, тебе жена. С жуков, сожженных под кустами пепел, На пожелтевшей правде кляксы мух. Букашки, блошки, червячки на рубчиках подошв, Твой быстрый след в полуденной траве. Спи, деду, спи. Без ночи дня не будете, Христос воскрес, и сатана воскрес. За сумерки при нижнем свете лампы, На переносицу надвинув пятнами очки, Резинкой бельевой обвязанной из дужек, чтоб держали, Она записывала дня дела во сколько встали, что поели, как вел себя Петруша, как покойник, кто заходил, чего сказал. Кому ты пишешь, ба? Она на отчет такой подачи писала раньше папе с мамой, зачитывая, как приедут, вслух. Одна саму себя по почерку понять способна, но стала некому читать. Кому? «Помру бумагни земля». Травой не порастеть, ромашкой не забудеть, Жила ли бабушка линеть. Бывало в дождик затяжной, Когда из дому не ногой, А до уборной хоть плыви, Спасительный горшок, Сплеснув с крыльца во флоксы И от потопа дверь втянув назад, Она пройдет в угрюмых сумерках До полочки зеленой, Что папа маленьким еще и красил и стругал, Взберется на тахту, И, выбрав наугад тетрадь, из летописи лет орет. «Петруша, удлинитель принеси!» «Куда?» «До деда!» «Сядем!» И он протягивает провод с горницы впустую, лампу ее настольную несет, чтоб подключить, и вместе сядут почитать, как раньше жили. Покойник дремлет, уголком газетным Счетчика колесико шуршит, Едва проталкивая время. От кухни к близкому обеду В доме густо пахнет гречкой, щами, Лавровый пар стоит, потеют окна. С той стороны бросает ветер в них Оборванные листья, лепестки, И флоксы по стеклу текут, Как сашки акварель. Бумага пахнет войлоком сырым, Она вздохнет, как ахнет, день перелеснет, и из страницы выпадет на пол сухой цветочек плоский, без запаха полей, совсем седой. Подымь! И он наклонится, поднимет, цветочек рассыпается в руках, как будто он от времени сгорел. «Земля дымит, и только выйди за порог, тебе с косой дуги двери зашиворот, как следует насыплет небо, Сырых сосулек ледяных. Колючая шерсти на водолазки тянет горло, руки, на небе тяжело, в носках противно, как будто ты внутри какой-то мокрой мыши смелость бережешь, протестовать, зеваешь. Рот-то прикрывай, назявкаешь беды. Сама назявкаешь. И зявкаешь опять и засыпаешь. Сегодня встали поздно. Встали рано. Малины скот наплакал в этот год. Читали елки на горе. Петруша плохо ел. Читали елки на горе. Позавтракали плохо. Дергунова приходила. Квиток в шкатулке, чтобы не забыть. До пенсии осталось три рубля. Отец совсем плохой. Читали елки на горе. У Василевских будет месяц девочка их жить. Петруша вроде рад, здороваться не хочет. Малины мало в этот год, и двух не выйдет банок. Слава богу, собрала между дождем. Читали елки на горе, позанимались. Передают дожди. Сегодня, слава богу, вроде день. Поедем завтра в город, хлеба нет. Отец полночи спать не дал, кровит. Петруша подметал, зарядку сделал, очень плохо ест, все маму-папу ждет. «Сегодня дура!» — обозвал. «Плотивная ты дула!» — говорит. «Совсем без вас нет сладу!» Читали елки на горе, считали. Петя маме рисовал открытку. Получилось хорошо. Читали елки на горе, легли пораньше и безвозвратно возвращалось счастье шорохом страниц, и день за днем вмещалась жизнь в размашистый, с тяжелой вдавкой подчерк на память вечности тетрадь. «Ну, с Богом, Зина!» «С Богом, Вера!» «Спасибо, что зашла!» «Да что ж спасибо! Волей-то своей хожу!» «Дела!» Дела, такие дела, что хоть бы в хробь от их. Дела верут ложить, а гроб гробту не отложишь. Да и не говори, дай бог до завтрашка дожить. Не говори, да говори, не говори. Петруша, детка, добрый вечер. Здрась, бабзин. Ишь, баб, чушь ж старух, что ли, баб, мне говоришь? А то ли нет лизинка, молодится? Да брось, Верунь, какие наши годы! Да уж какие не были, доживам! Да не говори. Все жили, не пожили. Чего дожились, не понять. Они расцеловались в трещики, на гузке морща выжатые рты, в четвертый раз отершись рукавами. Задергуновой затворив, она накинула крючок, перекрестясь сказала. «Не оси, нелегкая тебя!» По горевой до черной годины. Гребеть, гребеть, не сыть бездонная, гребеть, как в землю заберет. Ни дня у тебя, ни ночи. Задвинув ржавень, щелкнула подковкой под замок. С калиткой вместе, раскачав кривой забор, проверила запор на крепость, смахнула с плеч опавшую труху, одернув паутины прядь, пошла, отмахивая ним в комаре к дому. Ночным дозором обходя садовые полки, Побитую дождем, пожженную сушьем Пехоту маргариток вдоль тропинки, Люпинов, стройный авангард, Брустверы клумб за ним, Боеприпасы поленниц, Ружейный склад поломанных лопат, Дорожек тупики, протоптыши следов, Ведущие под землю, Засады свалок битого стекла, Заставы мебели колечной. Разрушенный блиндаж стола, засыпанный щебнем, накрытый вместо скатерти прогнившим толем с вмятиной от лужи, каким Петруша раньше прятался от волка с милиционером и нее. — Не будешь есть, разбойник, безобразник? Ешь! Он бабушку замучил-то совсем. За маму — ам! За папу — ам! Облишь! День и доел беды уставил папе, понял? Вот папа не придет до нас насто, за тобой не хватит сил. Насколько ложек съешь, настолько папу любишь, понял? Понял мне? Придет, а баба скажет, ложки не доел. Ну, ам? А мам? За дедушку Данилу, молодечик. Давай за бабушку теперь не будешь есть. Не будешь есть милиционер с волком, баба позовет. Сталуська, олков нет. Вот дам тебе, сталуська, дам тебе. Все люди — волки. Главный волк — милиционер. Теперь с больших времен, казалось, нет ни волка, ни милиционера. Есть только он, она и дедушка Данила. И стол давно ногами в землю вгнил, Под толь, чтоб спрятаться, залезешь, Битых банок, склад, жестянок. Протиснешься, на спину давит верхняя доска. Куда не осет тебя, дурная сила? Пион упал, не вишь? Свяжи. Сляпой с руками был без руки о глазах, А ты ни с тем, ни с тем, Худая жопа на ногах, хулера. Баба будет поперек ляжать, наступишь, буйвал Гурявой. Чем подвязать-то? Веревки не висять! Глаза разуй! И правда, по кустам всегда висели сгнившие веревки у нее. Обвяжешь куст, под колышек натянешь, хлоп, порвет легко берущий в рост посад. Развалится привольно сволочь. Гнилая ба! Гнилая голова, пустая сила. Отойть, сама самая, ну тебя! Да ба, отойдь! воронки пересаженных смородин, окопы синеглазки, сельдерей, посеянные морковки, минные поля, с какой ботва встает роскошной гривой, а под землей вершки смышиный хвост, прифронтовой погост, укрытых банками засохших черенков и штыковые острия подпор на месте всходов, забитые картонными щитами фланги грядок, Заросшая травой межа трубы канальской, водоотводный ров, ведущий под фундамент, притопь болотца за крыльцом, колючей проволокой натянутой малинный арьергард, тупоконечный клин крыжовенных кустов, сплетавшихся с ордой бурьяна в незащищенных подступах нейтральной полосы. — Иш бабазин не нравится, — сказал, — пошла трухой трясти на вешней зоре. «Ну так тебе, ну так! Жани хорош в фате да в хробь!» Она была довольна, что бабу Зину бабой Зиной обозвал, довольная, сердилась. Петруша шел за ней, фонариком распугивая подступающие тени, на луч ловя трепещущие стайки мотыльков. Вошли домой, верандой свет зажгли и сели против друга, устав от дня и силы не имея встать, чтоб лечь. По речкам вползал в окно веранды дикий виноград, сквозь черную листву просвечивали звезды. В заросшем, заступившем в караул ночном саду, качалось пугало, грабителей пугая звоном ржавых банок. С кургана от реки тянуло паром, туман вползал через собачью сеть и путался в стеблях. Над почерневшим садом сияла ярко дальняя звезда из папиной любимой песни про надежду. Они и когда-то так решили с ним. Одна звезда светлей всей ночи. Под тик часов, под шорох счетчика за стенкой, тук-тук жуков в стекло из стрек от мотыльков, заговоренных лампой, она листала довоенный старенький альбом с махровой розой на окладе и палец с темным ободом ногтя с землей под ним водил по незнакомым, черно-белым, как будто выцветшим из жизни лицам, именам. — Покойница Татьяна, мамочка моя, прабабушка твоя, красавица была, гангреной померла. — Чего такое, багангрена? По холоду чернела, с пальцев придет обмотку размутаить сядеть смеет пальц теребить не чувствую я верка скажет ничего хоть щекочи. и я смеюсь достала дегтя бабка шура на унучи под ним зима теплее говорить и гной вберете адегуть этот в язву сам прогнил потом мне встать сказала доктора веди Сначала в хоспитале ногу тут яли, Надежда вроде говорят, а после поздно говорят, что, значит, раньше надо был ногу пилить, а мы-то с ей смеялись. Приду в палату много там таких, а запах петь, такой стоить. Зима-то топить хорошо, а окна все забитые. Вот и он. Она мне вера говорит. Ты не ходи сюда, не надо. Я больно, мама, говорю. Она не больно говорить. Такая мука, что ты? Думаешь, мамочка родная, есть ли бог то, или только помирай? Вот мучилась она, земля ей пухом. Троих детей вперед себя в могилке отдала. То я одна от их жива живу. А что они поумирали, баб? На голода. Из фотографии втучнеть. А оечка была, меня два годика помлаше, все мане говорила, Маня, ись хочу. А мама ей воды, пей, оя, говорить. Воды-то много было. Ты молокот пей не жди, пока мужье поналетит А это вот покойник дед Степан, повесился в сарае с белой крови. Как с белой крови? Водкой черти добил. Вот эту мы с покойником. Покойник-то, Данила Сеич, узнаешь? Красивый. А? Красивый, ба. Чего ж, и баба не доска была пуста. Чего моргаш? Солдать к не пройдет. А он цыгань. Цыганом звали. Бабы сохли. Что ты? А он, Петруш, одну меня любил. И покосилась в дверь пустой. Не слышит ли покойник, что он одну ее любил? Но дед уже дремал. «А тут, гляди, еще на той квартире коммуналка наша. пап твой, вот эту наш барак на Теперь метро там, глядишь, не узнаешь. Себя-то не узнашь, не то что де. Вот это Тобик на шарика, даба похож? Чавуш». Собака и собака, какой ни шарик Тобик, то дружок, а Тобика милиционер убил. Они переглянулись над альбомом. Ее исцветшие глаза в тяжелых лупах роговых очков, как выгнутые банки с прицелами зрачков, в которых он и дверь пустой, стена, крыльцо, его зеленые глаза, в которых любопытство, — Что, Моргаш, как баб убил? Убить не родить. Отстрел правительство вело после войны собак. Какой ничей, тот пуль в лоб И под забором мухами зужжить, Пока в канаву не спихнуть. То псязу жить, то кошка на березе, По веткам вешали мальчишки их игрались, То хвость отрубить, хвость идешь ляжить, То жгли. Он проглотил комок слюны вареной. Противный сладкий кум. «Бензин плеснуть, до да спичкой чирк ее. Он обяжить, орет, благие мати, Пока успоть не приберет. А Тобик был дворовый, Где мы куда, туда и он, А умный, прямо цирк. Так скажешь, Петь, Служить Советскому Союзу, Так он вот так на лапы задние встает». Нам, милиционер, то чья собака говорить? А мы его боимся отвечать. Стоим, досмотрим. И ты? Что я тебе? И я смотрю. А он? Веревку и привязал к стволу, револьвер поднял, да и... А тоби кто? Визжить, ползет, хвостом виляет не добивай меня, мол, что... А он? А он, молоденький такой. Погоны золотые, а только волос весь седой. Револьвер спрятал, сверху сапогом переломил, то Тобик сразу то и стих. Она альбом перелистнула. «Тогда б не умер, то сейчас, то верно, бог сым. Вначалу надо будет время поменять листы и переложить. Да где уж будет то? Все здесь». И палец стукал в серые картонные страницы. Листал опять, замятый локоть рукавом отдвигал подальше чашку чаю, глаза слезились в роговой оправе линз. Присев на корточки, живого обнимая Тобика за шею, из фотографии смотрела, улыбаясь, девочка, чуть-чуть похожая на Сашку, с петрушу возраста и роста, с двумя косичками баранкой над высоким лбом. А это кто? Да кто? Да я. Чего, похоже? Не. Что не? На Сашку бы немножко. На Сашку то? На Сашку с ней то тоже будет, даст Господь дожить. Рот усмехнулся. Огладив шар живот, расправив на коленях складки, подмигнула. Старух съела, ся тут петь. Ни косточки от ей, ни платюшка на ей, Ни памяти об ей, поглядишь в зеркало и ахнешь. И снова заживала, листая жизнь к концу альбома, Макая в чай разбухший челночок, Разглядывая встрявшие в страницы чеки и открытки Квитанции оплаты бывших электрических услуг. Чайку с вареньицем попили и легли